Сняв револьвер с предохранителя и держа его дулом вниз, она прошла к гостиной и заглянула в дверь. В комнате она не заметила ничего примечательного, но неприятное чувство, которое ее охватило, только усилилось. Вернувшись в холл, она заглянула на кухню. Пусто. Амя прошла в коридор и отыскала дверь в спальню. Адвокат Нильс Бьюрман, голый, стоял на коленях перед кроватью, уронив на нее голову, будто собирался прочесть на ночь молитву. Соня увидела его сбоку и уже с порога поняла, что он мертв. Выстрел в затылок снес ему половину лба. Соня Мудик попятилась к выходу из квартиры. Очутевшись на площадке, она, не выпуская из руки револьверы, вынула мобильник и позвонила криминальному инспектору Бублански. Он не отвечал. Тогда она позвонила прокурору Экстрему и заметила время. Было 18 минут пятого. Ханс Фастер разглядывал подъезд дома, где, согласно переписи населения, была зарегистрирована, а потому, вероятно, жила Лизбет Саландер. Он посмотрел на Курта Свенсона, затем перевел взгляд на часы. Десять минут пятого. Узнав от консьержки код подъезда, они уже побывали в доме и послушали под дверью, что происходит в квартире с табличкой «Саландер Ву». Изнутри не доносилось ни звука, и на звонок никто не вышел. Тогда они вернулись в машину и стали наблюдать за подъездом. Из машины они позвонили в справочный отдел и узнали, что недавно в контракт на владение квартиры на Лунда была включена некая «Мириам Ву», 1974 года рождения, ранее проживавшая на площади Святого Эрика. Над радиоприемником у них была прикреплена паспортная фотография Лизбет Саландер. Фасты высказал пришедшую ему в голову мысль, что она похожа на сороку. «Черт возьми, что-то проститутки становятся все страхолюднее. Такую без особой нужды вряд ли кто захочет снять». Курт Свенсон ничего не ответил. В 4.20 им позвонил Бубланский, сообщил, что он вышел от Арманского и направляется в Миллениум. Фасты и Свенсена... Он просил подождать его на Лунда-Гатан. Лизбет Саландер надо будет отвезти на допрос, но прокурор еще не считает, что ее можно связывать с убийством в Энскеде. «Ага», — сказал Фасте, — «Бубло говорит, что прокурор не любит арестовывать подозреваемых, пока они не дали признательных показаний». Курт Свенсон молчал, они лениво посматривали на появлявшихся на улице прохожих. В 20 минут пятого на мобильник Ханса Фасте позвонил прокурор Экстрем. События развиваются. Адвоката Бюрмана обнаружен. Он лежит в своей квартире застреленный. С момента смерти прошло не менее суток. Ханс Фаса так и подскочил на сиденье. «Понял вас? Что мы должны сделать?» «Я решил объявить Лизбецаландры в розыск. Ее отсутствие дает веское основание заподозрить ее в тройном убийстве. Мы объявляем срочный розыск по всему Лену. Ее нужно задержать. Она опасна и, возможно, вооружена. Понял. Я высылаю на до Гатан пикет. У них будет разрешение войти осмотреть квартиру. Понял». «Бубланский с вами связывался?» «Он в миллениуме. И, очевидно, отключил свой мобильный. Попытайтесь дозвониться до него и проинформировать о развитии событий». Фаст и Свенсон переглянулись. «Вопрос, что нам делать, когда она появится?» — сказал Курт Свенсон. «Если она будет одна, и обстановка это позволит, мы сами ее возьмем. Если она успеет вернуться в квартиру, действовать будет пикет. Эта девица сумасшедшая только смотрит, кого бы убить. В квартире у нее может быть припрятано другое оружие». Положив тяжелую кипу рукописей на стол Эрики Бергер, Микаэль Блумквист вдруг почувствовал смертельную усталость и тяжело опустился в кресло для посетителей у окна, выходившего на геот-гатан. Всю вторую половину дня он пытался решить, как поступить с незаконченной книгой Дага Свенсона. Это была щекотливая тема. Прошло всего несколько часов после гибели Дага, а его работодатель уже вовсю раздумывал, как распорядиться его журналистским наследием. Микаэль сознавал, что на взгляд со стороны его поведение могло показаться циничным и бесчувственным. Сам он воспринимал это иначе. Он чувствовал себя словно подвешенным в пустоте. Всякому действующему журналисту известен этот синдром невесомости, придающий сил в кризисной ситуации. Когда другие люди предаются горю, журналисты, работающие с новостями, трудятся особенно усердно. И несмотря на ошеломляющий удар, который испытали все нынешние члены редакции Миллениума в утро великого четверга, профессионализм победил личные чувства, а они с головой погрузились в работу. Михаилу это казалось чем-то собой-собой разумеющимся. Даг Свенсен был слеплен из того же теста, и на его месте поступил бы точно так же. Даг Свенсен оставил в наследство рукописи, в которых излагался взрывоопасный сюжет. Он потратил несколько лет на сбор материала, сортировку фактов. В эту работу он вложил всю душу, но ему не удалось довести ее до конца. Главное, что он работал в миллениуме. Убийство Дага Свенсена и Мия Бергман не являлось событием особого масштаба, как, например, потрясшее всю страну убийство Улафа Пальма. По ним не будет объявлен национальный траур но для сотрудников «Миллениума» этот удар был, пожалуй, даже более сильным, поскольку затронул их лично. У Дага Свенсона имелись обширные связи в журналистских кругах, и эти люди будут задавать вопросы. Теперь перед Микаэлем и Эрикой встала задача закончить работу над книгой Дага Свенсона и выяснить, кто совершил это убийство и почему. «Я могу восстановить текст», — сказал Микаэль. «Нам с Малин нужно будет пройтись по книжке, не пропуская ни строчки, и восполнить недостающие ссылки», чтобы ничего не осталось недосказанным. Главным образом требуется просто следовать по пути, намеченному в записях Дага. Но в главах 5 и 6, которые основаны по большей части на интервью, взятых МИА, у нас остаются нерешенные проблемы, так как тут мы иногда просто не знаем, из каких это взяты источников, но я полагаю, что в качестве первоисточника мы можем пользоваться ее диссертацией. У нас нет последней главы, верно, но у меня есть наброски Дага, и мы с ним столько раз их обсуждали, что я точно знаю ход его мыслей». Я предлагаю просто сделать общее резюме и поставить его в качестве послесловия, в котором я опишу его взгляды, окей? Но как бы не вышло так, что мы припишем ему собственные мысли. Этого не случится, я напишу главу от своего имени и поставлю под ней подпись. Будет совершенно ясно, что это пишу я, а не он. Я расскажу, почему он начал работу над этой книгой, и что он был за человек. А в заключении приведу то, что он говорил во время наших собеседований. За последние месяцы их было не меньше десяти. Много я могу процитировать из его собственных набросков». По-моему, это будет хороший материал. «Черт возьми, сейчас мне больше, чем когда-либо прежде хочется опубликовать эту книгу», — сказала Эрика. Микаэль кивнул. Он прекрасно понимал, о чем она думает. Эрика Бергер положила на стол очки для чтения и покачала головой. Она встала, налила две чашки кофе из термоса и села напротив Микаэля. «У нас с Кристером есть приблизительный план следующего номера. Мы возьмем две статьи, предназначенные для дальнейших номеров, и добавим тексты наших независимых журналистов» но это все равно будет бестолковый номер без определенной темы». Они помолчали. «Ты слушал новости?» Микаил отрицательно помотал головой. «Нет, я и так заранее знаю, что они скажут. Во всех новостях это убийство – главная тема, на втором месте – подборка из центра. То есть больше ничего в стране не происходило? Полиция еще не назвала именно Дага и Мия. Их называют работающей парой, пока не говорят, что это ты их нашел. Думаю, полиция сделает все, чтобы скрыть этот факт. Во всяком случае, для нас это выгодно». Зачем полиция это скрывает? Затем, что полиция вообще не любит связываться со СМИ, для нее это цирк. У меня есть определенная известность, и потому полиция только рада, что никто не знает, что это я их нашел. Думаю, что скоро, сегодня ночью или завтра утром об этом станет известно. В такие-то молодые годы и столько цинизма. Не так уж мы с тобой молоды, Рики. Я это почувствовал, когда меня допрашивала женщина из полиции. Она показалась мне похожей на студентку. Эрика невесело рассмеялась. Ей удалось поспать ночью несколько часов, но сейчас она уже чувствовала усталость. А скоро ей придется появиться перед публикой в качестве главного редактора одной из крупнейших в стране газет. «Нет, хватит откладывать, пора уже поделиться этой новостью с Микаэлем». Недавно звонил Хенри Кортес, он сообщил, что следователь по фамилии Экстрём собирал в три часа нечто вроде пресс-конференции. «Рихард Экстрём, Да, ты его знаешь? Он поступил вполне политично». СМИ гарантированно устроят цирк, ведь убиты не какие-нибудь там рыночные торговцы из-за холустья. Это дело не может не вызвать большого шума. По его словам, полиция уже напала на след и надеется в скором времени раскрыть дело. Но в общем и целом он не сказал ничего, зато журналистов на пресс-конференции собрался полный зал. Микоэль только пожал плечами и провел рукой по глазам. «Я никак не могу отделаться от образа мертвой Мия. Он так и стоит у меня перед глазами, черт знает что. Я же только недавно с ними познакомился». Эрика мрачно кивнула. Поживем увидим. Я уверена, это какой-нибудь чертов псих. Не знаю, не знаю. Я тут думал об этом весь день. Что ты имеешь в виду? В меня стреляли сбоку. Я видел у нее входное отверстие с пули сбоку на шее и выходное в лбу. Дагу выстрелили прямо в лоб и пули вышли через затылок. Насколько я понял, было сделано всего два выстрела и не похоже на работу сумасшедшего. Эрика задумчиво посмотрела на Микаэля. Что ты этим хочешь сказать? А если это был не сумасшедший, значит должен быть какой-то мотив. И чем больше я над этим думаю, тем больше мне кажется, что этот манускрипт очень хорошо подходит в качестве мотива. Микаэль указал на пачку бумаг, лежащую на столе перед Эрикой. Эрика перевела взгляд туда, затем они посмотрели друг на друга. Это не обязательно должно иметь отношение к самой книге. Возможно, они слишком далеко зашли в своих расследованиях, и им удалось... Не знаю, но кто-то мог почувствовать, что ему грозит опасность. И нанять киллера? В американских фильмах так и бывает, Микки. В книге говорится о тех, кто пользуется услугами проституток... Перечисляются имена полицейских, политиков, журналистов. Что же, это значит, что кто-то из них убил Дага и Мия? Не знаю, Рики, но мы планировали через три недели напечатать самый убойный материал о поставках секс-рабынь, какой когда-либо публиковался в Швеции. Тут в дверь заглянула Малин Эриксон и объявила, что пришел криминальный инспектор Ян Бубланский, хочет поговорить с Микаэлем Блумквистом. Поздоровавшись за руку с Эрикой Бергер и Микаэлем Блумквистом, Бубланский уселся в третье кресло у стола расположенного перед окном. Внимательно посмотрев на Микаэля Блумквиста, он отметил его запавшие глаза и отросшую за сутки щетину. «Обнаружилось что-нибудь новое?» — спросил Микаэль Блумквист. «Возможно». «Насколько мне известно, это вы нашли в Энскеде убитых и вызвали полицию». Микаэль устало кивнул. «Я знаю, что вы еще ночью отвечали на вопросы дежурного следователя, но хотелось бы уточнить некоторые детали. Что вас интересует? Почему вы в такое позднее время приехали к Свенсону и Бергман?» «Это уже не детали, а целый роман», — устало усмехнулся Микаэль. «Я был в гостях у сестры на званом обеде. Она живет в районе новостроек. Дакс Венсон позвонил мне на мобильник и сказал, что не сможет, как мы с ним договаривались, зайти в редакцию в Великий Четверг, то есть сегодня. Он собирался занести туда фотографии для Кристи Мальма. Дело в том, что они с Мия решили съездить на пасхальные выходные к родителям Мия. Для этого им нужно было выехать очень рано. Он спросил, нельзя ли ему вместо редакции заглянуть завтра утром ко мне домой. Я ответил, что нахожусь сейчас не так далеко и на обратном пути от сестры могу сам заехать к нему». «Значит, вы поехали в Энске да за фотографиями?» Михаил кивнул. «Вы не представляете себе, какой мог быть мотив убийства Свенсона и Бергман?» Микаэль и Эрика переглянулись, но промолчали. «Ну так как же?» «Вы, конечно, обсуждали сегодня этот вопрос, но не пришли к единому мнению. Точнее, у нас нет уверенности, поэтому нам не хотелось бы говорить о предположениях. Рассказывайте». Микаэль объяснил, о чем идет речь в будущей книге Дага Свенсона и что они с Эрикой подозревают возможную связь убийства с ее содержанием. Бубланский помолчал, переваривая полученную информацию. «Значит, Свенсон собирался разоблачить полицейских». Разговор принимал весьма неприятный оборот. Бубланский живо представил себе, в каком контексте посредством массовой информации пойдет гулять информация о полицейском следе. «Нет», — возразил Микаэль, — «он собирался разоблачить преступников, среди которых, возможно, есть полицейские. Кстати, он также собирался упомянуть о нескольких представителях той профессиональной группы, которой принадлежу я, то есть о журналистах». «И вы намерены сейчас предать гласности эту информацию?» Микаэль взглянул на Эрику. «Нет», — ответила она. «Сегодня мы как раз занимались весь день тем, чтобы заменить содержание очередного номера. По всей вероятности, мы опубликуем книгу Дага Свенсона, но только если узнаем, что произошло, и при сложившихся обстоятельствах книгу придется значительно переработать. Могу вас успокоить, мы не намерены усложнять работу следствия по делу об убийстве двух наших друзей. Мне нужно посмотреть рабочее место Дага Свенсона, а поскольку это редакция журнала — то, возможно, понадобится также произвести обыск в помещении. «Весь материал находится в настольном компьютере Дага Свенсона». «Понятно», — кивнул Бубланский. «Я уже разбирал его письменный стол», — сказал Микаэль. «Я убрал из его материалов некоторые записи, в которых были указаны имена источников, пожелавших остаться анонимными. Все остальное в вашем распоряжении. Я положил на стол записку, чтобы там ничего не трогали и не перекладывали». Но проблема в том, что до выхода из печати содержание книги Дага Свенсона должно храниться в секрете, поэтому нам очень не хотелось, чтобы рукопись распространялась в полиции, тем более что мы собираемся разоблачить нескольких полицейских. «Вот черт», — подумал Бублански. «И как же я раньше не сообразил послать сюда кого-нибудь еще утром?» Однако он только кивнул и не стал развивать эту тему. «Окей. Есть одно лицо, которое мы хотим допросить в связи с убийством. У меня есть основания полагать, что это лицо вам знакомо». Я хочу знать, что вам известно о женщине по имени Лизбет Саландер». В первый миг Микайль Блунквист от неожиданности стал похож на живой вопросительный знак. Бубланский отметил, что Эрика Бергер метнул на него пронзительный взгляд. «Я что-то не понимаю. Вы знакомы с Лизбет Саландер, да?» «Я знаком с Лизбет Саландер. Какого рода это знакомство? А почему вы спрашиваете?» Бубланский в досаде махнул рукой. «Я уже сказал, что мы хотим задать ей некоторые вопросы в связи с убийством. Так какого рода ваше знакомство?» «Ну это же, это ж полная ерунда. Лизбет Саландер никак не связана с Дагом Свенсеном и Мия Бергман». «Вот мы и займемся тем, что спокойно и не торопясь установить этот факт», — терпеливо ответил Бубланский. «Но мой вопрос не отменяется. Каким образом вы познакомились с Лизбет Саландер?» Микаль почесал щетину на подбородке, протер глаза, стараясь собраться с мыслями, и, наконец, встретился взглядом с Бубланским. «Два года тому назад я нанимал Лизбет Саландер для сбора материала по совершенно другому делу. Что это было за дело?» «Очень сожалею, но этот вопрос нарушает конституционные гарантии, защиту частной жизни и тому подобное. Поверьте мне на слово, это не имело ни малейшего отношения к Дагу Свенсону и Мия Бергман. Это было совершенно другое расследование, которое давно закончено». Бубланский взвесил услышанное. Ему не нравилось, когда ему заявляли, что есть секреты, которые нельзя раскрывать даже в связи с расследованием убийства, однако решил до поры до времени не настаивать. «Когда вы в последний раз видели Лизбет Саландер?» Микаэль помолчал, обдумывая ответ. «Так вот...» Последний раз я общался с Лизбет Саландр осенью позапрошлого года, в тот год к Рождеству. Все наши дела были закончены, и после этого она исчезла из города. Больше года я ее нигде не видел, и так было до прошлой недели». Верика Бергер подняла брови, а Бубланский сделал вывод, что это для нее новость. «Расскажите, как вы встретились?» Набрав в грудь побольше воздуха, Микаэль вкратце описал то, что произошло возле ее дома на Лундагатан. гатан Бубланский слушал его со всем возрастающим удивлением, пытаясь понять, правда ли это, или Микаэль все сочинил. — Так вы с ней не разговаривали? — Нет. Она скрылась за домами в верхнем конце лунда, Гатан. Я прождал довольно долго, но она больше не появлялась. Я написал ей письмо и попросил, чтобы она дала о себе знать. — И вам ничего не известно? Ни о каких связях между ней и парой из Энскеда? — Нет. — Окей. — Вы можете описать человека, который, по вашим словам, напал на нее? — Вряд ли. Он сразу набросился на нее, она защищалась, потом спаслась бегством. Я видел его примерно на расстоянии сорока или сорока пяти метров. Дело было ночью, на улице было темно. «Вы были пьяны?» «Я был немного под хмельком, но не пьян в стельку. Это был блондин с волосами, собранными в конский хвост, с толстым пивным животом, одетый в короткую по пояс куртку. Поднимаясь по лестнице на лунда я видел его только со спины. Но потом он обернулся, чтобы ударить меня. Мне кажется, у него было худое лицо и светлые, близко посаженные глаза. «Почему ты не рассказал об этом раньше?» — вмешалась Эрика Бергер. Микайль Блумкост пожал плечами. «Сначала помешали праздники, и ты уехала в Гетебург участвовать в этих проклятых дебатах понедельник тебя не было, а во вторник мы только мельком виделись. И это событие как-то отошло на второй план. «Но после того, что случилось в Энскеде...» «Вы ничего не сказали об этом в полиции?» — уточнил Бубланский. «А с какой стати мне было говорить об этом в полиции?» «С таким же успехом я мог бы рассказать о том, что поймал на месте преступления воришку, который месяц тому назад попробовал обворовать меня в метро на станции т централен Между происшествием на Лундагатан и тем, что случилось в Энскеде, нет никакой связи. Но вы не заявили в полицию о нападении?» нет? Микаэль немного помолчал, не зная, на что решиться. Лизбет Саландер очень дрожит неприкосновенностью своей частной жизни. У меня была мысль пойти в полицию, но затем я подумал, что она вправе сама решать, подавать ли ей заявление. В любом случае, я хотел сперва поговорить с ней. Но вы этого так и не сделали. Я не разговаривал с Лизбет Саландер со второго дня Рождества прошлого года. Почему ваши, если можно так сказать, отношения были прерваны? Микаэль помрачнела, ответила, тщательно подбирая слова. «Я этого не знаю. Она неожиданно прервала со мной все контакты». «Что-нибудь случилось? Нет? То есть никаких ссор или скандалов, если вы это имеете в виду. Только что у нас были дружеские отношения, как вдруг она перестала отвечать на телефонные звонки. Так она ушла из моей жизни». Взвесив ответ Микаэля, Бубланский решил, что, по-видимому, он говорит правду. Тем более, что это подкреплял и почти идентичный рассказ Драгона Арманского о том, как она вдруг перестала появляться в Милтон security Очевидно, прошлой зимой у Лизбит Саландер что-то случилось. Бубланский обратился к Эрике Бергер. «Вы тоже знакомы с Лизбит Саландер?» «Я видела ее только однажды. Вы не могли бы объяснить, почему в связи с тем, что произошло в Энскеде, вы задаете вопрос о Лизбит Саландер?» Бубланский отрицательно покачал головой. «Она имеет некоторое отношение к делу. Вот все, что я могу сказать. Но должен признаться, что чем больше я слышу о Лизбит Саландер, тем больше она меня удивляет. Что она представляет собой как личность?» «В каком плане?» — спросил Микаэль. «Ну, как бы вы, например, ее описали?» «В профессиональном плане она один из лучших исследователей, каких я когда-либо встречал». Эрика Бергер покосилась на Микаэля Бумквиста и закусила губу. Бубланский был убежден, что для целостной картины не хватает какой-то детали, и что им кажется известно что-то такое, чего они не хотят ему говорить. Ну а в личном плане?» Молчание Микаэля продлилось довольно долго, прежде чем он ответил. «Она очень одинокий и необычный человек». Она очень необщительна и не любит рассказывать о себе. В то же время у нее очень сильная воля и твердые моральные принципы. Моральные принципы, да, свои собственные убеждения. Невозможно заставить ее поступить против своих убеждений. В ее мире все вещи делятся, так сказать, на правильные и неправильные. Бубланский мысленно отметил, что, описывали Лизбет Саландер, Микель Блунквист опять употребил те же самые слова, что и драго Норманский. Два знавших ее человека высказали о ней совершенно совпадающее мнение. «Вы знаете Драга Норманского? – спросил Бубланский. Мы несколько раз встречались. В прошлом году, когда я пытался выяснить, куда подевалась Лизбет. мы с ним посидели вместе в пивной. «И вы говорите, что она прекрасный исследователь», — напомнил Бублански. «Лучше ее я никого не встречал», — повторил Микаэль. Некоторое время Бубланский барабанил пальцами по столу, повернувшись к окну, из которого виден был движущийся по Гет-Гатан непрерывный людской поток. Его впечатления были слишком противоречивы. Из документов психиатрической экспертизы, добытых Хансом Фастом в опекунском совете, явствовала что Лизбет Саланда страдает глубокими нарушениями психики, что она склонна к насилию и чуть ли не умственно отсталая. Из отзывов же Арманского и Блумквиста вырастал совершенно иной портрет, резко отличавшийся от заключения психиатров, основанного на многолетних наблюдениях. Им Блумквист и Арманские отписывали ее как очень необычного человека, но в голосе обоих при этом звучало восхищение. Блумквист добавил, сказал, что у них с Саландер были отношения, что, по-видимому, указывало на связь сексуального характера. Бубланский подумал, что интересно было бы узнать, какие правила действуют в отношении лиц, объявленных недееспособными. Может быть, Блоков в каких-то нарушениях, например, безответственно воспользовался доверием недееспособного лица, находящегося в зависимом положении. «А как вы относитесь к ее ограниченным социальным возможностям?» Ответил, спросил Бубланский. «Ограниченные возможности? Что это значит?» «К тому, что она находится под опекой, и к ее психиатрическим проблемам». «Под опекой?» — изумленно повторил Микаэль. «Психиатрические проблемы?» — спросил Эрика Бергер. Бубланский в удивлении перевозил взгляд с Микаэля Блумквиста на Эрику Бергер и обратно. Они ничего не знали. Они действительно ничего не знали. Внезапно Бубланский почувствовал сильную досаду на Блумквиста и Арманского, а больше всего на Эрику Бергер с ее элегантным нарядом и роскошным кабинетом с видом на Гётгота. Ишь ты! Сидит тут и получает людей, что они должны думать о том или о другом. Однако свое раздражение он направил против Микаэля. «Не знаю, что случилось с вами и с Арманским», — заговорил он. «Извините». Лизбет Саландр почти не выходила из психушки, когда была подростком. Опираясь на результаты психиатрического исследования, гражданский суд принял решение, что она не может сама управлять своими делами. Она была объявлена недееспособной. Документально подтверждено, что она страдает склонностью к насилию, у нее всю жизнь были недоразумения с властями. И сейчас она подозревается в причастности к двойному убийству. А вы с Арманским говорите о ней так, словно она какая-то принцесса. Микаэль Бонков сидел, не шелохнувшись, и не сводил глаз с Бублански. «С вашего позволения, я бы выразил это так», — продолжал инспектор. «Мы искали связь между Лизбет Саландр и убитой Венске Депарой. связующим звеном оказались вы, человек, который нашел обе жертвы. Вы хотите это как-то прокомментировать?» Микайль откинулся на спинку кресла. Закрыв глаза, он пытался разобраться в ситуации. Лизбет Саландр подозревает в уби... подозревается в убийстве Дага и Мия. «Это неправильно. Это не, в... не может быть. Разве она способна на убийство?» Внезапно перед внутренним взором Микайля встало ее лицо и то выражение — с каким она бросилась на Мартина Вангера с клюшкой для гольфа. Она, без сомнения, убила бы его. Она не сделала этого только потому, что ей надо было торопиться спасать его, Микаэля, жизнь. Он машинально потрогал шею в том месте, где ее сжимала удавка Мартина Вангера. Но Дак и Мия нет. В этом нет никакого смысла. Микаэль сознавал, что Буланский пристально наблюдает за ним, так же, как Драгону Арманска ему, ему пришлось выбирать. Рано или поздно ему все равно предстоит решить, на чьей стороне ему быть, «Если Лизбет Саландер будет привлечена к суду по обвинению в убийстве, так виновна она или не виновна?» Прежде чем он успел открыть рот для ответа, на столе Эрике зазвонил телефон. Она снимла трубку, затем протянула ее инспектору Бублански. «Вас спрашивает человек, который представился как Ханс Фасте». Бублански взял трубку и внимательно выслушал, что ему говорили. Мика и Эрика заметили, как постепенно менялось выражение его лица. Они молча ждали». «Да какой ты говорил адрес?» Лундагатан. Окей. Я нахожусь поблизости и сейчас подъеду». Бубланский торопливо поднялся с кресла. «Извините. Я вынужден прерывать нашу беседу. Нынешний опекун Лизбет Саландер только что найден застреленным. Теперь она объявлена в розыск, как подозреваемая в трех убийствах». Взятие квартиры на Лундагатан в тактическом отношении большой трудности не представляло. Ханс Фаста и Курт Свенсен остались ждать, спрятавшись за капотом автомобиля. Между тем, как вооруженный до зубов полицейский пикет занял лестничную клетку и ворвался в дворовый флигель. Через две минуты вооруженные полицейские убедились в том, что Фаст и Сэнсон и без того уже знали. В квартире никто не отзывался на звонки. От Цинкенсдамма до Хёггаликской церкви было установлено заграждение. К досаде пассажиров автобуса номер 66. Ханс Фаста оглядел улицу. Один автобус застрял за линией ограждения на склоне и не мог двинуться ни взад ни вперед. В конце концов, Фасте сам подошел и велел стоявшему там полицейскому отойти в сторону и пропустить автобус. Множество любопытных собрались на холме в верхней части лунда и наблюдали оттуда за царившей внизу суматохой. «Наверное, можно сделать это как-то попроще», — сказал Фасте. «Попроще в чем? Чем это?» — спросил Свенсон. «Попроще, чем посылать штурмовой отряд, когда всего-то и надо, что арестовать какую-то девчонку». Курт Свенсон воздержался от комментариев. Во всяком случае, насколько мне известно, речь идет о девчонке ростом в полтора метра и весом 40 килограммов», — добавил Фасте. Решено было, что молотом выбивать дверь в квартиру нет необходимости. Бубланский подоспел на место, когда слесарь высверливал замок, чтобы впустить в квартиру штурмовой отряд. Потребовалось лишь всего 8 секунд, чтобы невооруженным глазом осмотреть 45 метров жилой площади и убедиться, что Лизбет Саландер не прячется ни под кроватью, ни в ванной комнате, ни в одном из шкафов. После этого Бубланский дал знак своим помощникам, что можно войти. Трое полицейских с любопытством огляделись в идеально прибранной со вкусом обставленной квартирке. Вся мебель простая, кухонные табуретки покрашены в различные светлые пастельные цвета. На стенах комнаты висели вставленные в рамки черно-белой художественной фотографии. В углу прихожей располагалась полка с CD-проигрывателем и большой коллекцией дисков. Бубланский убедился, что среди них имелось все, начиная от хард-рок и кончая оперой. Все выглядело весьма изысканно, стильно и со вкусом. Курт свенсон обыскал кухню и не нашел там ничего примечательного. Он пролистал сложенные в кипу газеты и проверил содержимое посудного шкафа, духовки и морозильной камеры холодильника. Фастер осматривал шкафы и ящики письменного стола в спальне. Наткнувшись на наручники и разные игрушки из секс-шопа, он присвистнул. В одном из шкафов он обнаружил набор одежды из латекса, один вид которой уже смутил бы его матушку. «Тут весело проводили время», — произнес он, выставив перед собой лаковый наряд созданные, если верить, этикетке дизайнерами какого-то неведомого ему домино-фэшн. Бубланский взглянул на столик в прихожей, где лежала целая куча невскрытых писем, адресованных никому иному, как Лизбет Саландер. Просмотрев всю пачку, он понял, что она состоит из счетов и банковских выписок, среди которых попалось только одно личное письмо от Микаэля Блумквиста. Пока получалось, что последний говорил правду. Затем инспектор нагнулся и поднял с пола свежую почту, на которой отпечатались следы полицейских сапог корреспонденция состоял из журнала «Тай про боксинг», бесплатного журнала о новостях «Сёдер Мальма» и трех конвертов, на которых в качестве адресата значилось «Мириам Ву». У Бублански возникло неприятное подозрение. Он зашел в ванну и открыл шкафчик. В нем он нашел картонку с альведенолом и полу пустой тюбик с цитадоном. При цитадоне находился соответствующий рецепт. Лекарство было выписано на имя в «Мириам Ву». В шкафчике имелась только одна зубная щетка. — Фасты, почему на двери написано «Саландер Ву»? Спросил «Не представления», — ответил Фаста, «Окей». «Еще я хотел бы спросить, почему на полу лежит почта, адресованная некой Мириамву, а в ванной в шкафчике лежит тюбик цитадона с рецептом на имя Мириамву? И почему там только одна зубная щетка? еще, почему, если, согласно имеющимся данным, рост Лисбет Саландер от горшка два вешка, те кожаные брюки, которые ты как раз держишь в руках, подходят особе, рост которой должен быть не менее 175 сантиметров?» Ненадолго в квартире воцарилось смущенное молчание. Первым его прервал Курт Свенсон футы, только и сказал он. Великий четверг, 24 марта. Вернувшись наконец домой после целого дня сверхурочной работы, Кристер Мальм почувствовал, что страшно устал и измучился. Из кухни доносились пряные запахи. Он вошел туда и обнял своего бойфренда. «Ну как ты себя чувствуешь?» спросил Арнольд Магнуссон. «Как мешок дерьма», — ответил Кристор. «В новостях об этом убийстве говорили весь день. Имени они не назвали, но впечатление кошмарное. Это действительно кошмар». Дак работал у нас, это был хороший человек, и мне он очень нравился. Я не знал его по другу Мия, но Мике Эрик, и Эрика, они, они были знакомы. Кристер оглядел кухню. Квартира на Аллисхальсгатан была куплена недавно, и они переехали сюда всего на несколько месяцев назад. Сейчас вдруг она показалась ему какой-то чужой и незнакомой. Зазвонил телефон. Кристер и Арнольд посмотрели друг на друга и решили не брать трубку. Включился автоответчик, и раздался хорошо знакомый голос: "Кристер, ты здесь? Сними трубку". Это была Эрика Бергер. Она позвонила, чтобы сообщить новость по подозрению в убийстве Дага Эми, а полиция теперь разыскивает бывшую помощницу Микаэля Блумквиста. Это известие лишь добавило Кристору ощущение нереальности всего происходящего. Хенри Кортес пропустил бурные события на Лунда-Гатан только потому, что все это время провел в полицейском пресс-центре на кунсхольмене, так что практически находился в зоне информационного вакуума. После того, как в первой половине дня прошла торопливая пресс-конференция, никаких новостей больше не сообщалось. Он устал, проголодался и сильно злился, потому что те люди, с которыми он общался с вопросами, все время его отфутболивали. Только около шести часов вечера, когда рейд в квартиру Лизбет Саландр закончился, до него дошли слухи о том, что у полиции появился подозреваемый, который объявлен в розыск. Самое обидное было то, что эту информацию он получил от коллеги из одной вечерней газеты, который поддерживал со своей редакцией тесную связь. Вскоре после этого Хенри посчастливилось раздобыть номер личного мобильного телефона прокурора Рихарда Экстрема, Хенри представился и задал ему главные вопросы, кто как и почему. «Как вы сказали, называется ваш журнал?» – переспросил Рихард Экстрем. «Журнал «Миллениум». Я был знаком с одним из убитых. Как сообщил источник, полиция разыскивает определенное лицо. Что именно происходит? В данный момент я ничего не могу сообщить. А когда сможете? Сегодня вечером мы, возможно, проведем еще одну пресс-конференцию». В голосе Рихарда Экстрема проскальзывала неуверенность. Хенри Кортес подергал себя за золотую сережку. Пресс-конференции проводится для журналистов новостных изданий, чьи материалы сразу идут в печать. Я же работаю в ежемесячном журнале, и мы чисто по-человечески хотим знать, какие предпринимаются действия. Ничем не могу помочь. Придется вам, как всем остальным, набраться терпения и ждать. Из моих источников мне стало известно, что разыскивается женщина. Кто это? Сейчас я не могу высказываться по этому поводу. Вы можете опровергнуть сведения о том, что это женщина? Нет? Я говорю, что не могу высказываться по этому поводу. Инспектор криминальной полиции Еркер Хольмберг стоял на пороге спальни задумчиво глядел на огромную лужу крови, оставшуюся на том месте, где лежала Мия Бергман.